США, штат Техас, 16 мая 2023 года. Старый трехдверный Ford оказался Fordом Explorer Sport Trac, трехдверной версией обычного Форда, слегка мысленной желтой полосой по центру. Такие машины десятилетней давности во множестве раскатывают по Мексике. Мало кто знал, что машина эта с к р ы т о бронирована в гараже одной неприметной фирмы. нелюбящая фишировать свои связи с рейнджерами. В ней полно тайников, усиленный мотор и подвеска. Такие машины использовались спецназом рейнджеров для слежения и преследования банд в пограничной зоне. Прямо на стоянке Магги переменил штатный жилет на более тяжелый и прочный, модифицированный собственноручно. У него была больше площадь защиты, и он держал бронебойную 30.06. Переложил из их патрульного таха в эксплорер большой черный Дафельбек. В нем своего часа дожидались Сайга 308 с множеством длинных на 25 магазинов и Саваж 338, недорогая, всего 1200 долларов без прицела, но качественная спортивная винтовка 338 калибра до 1000 метров. Из нее можно почти не целиться. Траектория прямая, как копье, пробивает все. Как-то раз они столкнулись с обдолбаным н мексиканским нариком в бронежилете. Местная версия шахида. Он поливал вокруг Изака. Только пуля 338 его исшибла с ног. Выведя машину с о с т о я н к и рейнджеров, Магги поехал обратно к месту происшествия. В отличие от Миллера, он м ы с л и л конкретно. Если в тебя стреляли, значит была тому причина, и надо понять, какая. Машина была довольно старой, кондей на ней работал плохо. Магги обливался потом, вспоминая Афган. В Афгане было еще хуже. Мелкая пыль, которая там везде, смешивалась с потом, прилипала к форме и действовала как наждак. За один выход можно было стереть все до костей. К месту происшествия. Ему соваться запретили, но это не значит, что он не должен был тупо прогуляться по местности и посмотреть, что к чему. Местность. Его родной Техас местами напоминал Афганистан. Считается, что Техас это бесконечные засеянные зерном равнины, но это далеко не так. Есть в Техасе и горы, невысокие, правда, и реки, напоминающие реку Кабул. И долины этих рек. Хуже всего по г р а н и ч ь е Там и река, и заросли. Все равно что зеленка. Поставили стену, потратили на это деньги, но толку это дало мало. Мексиканские мафиози с той стороны были чертовски изобретательны. То они придумали что-то вроде картофельной пушки для пакетиков с наркотиком. То они начали использовать для переправки квадрокоптеры. Говорят, что и беспилотники теперь с наркотой летали. Беженцев тоже меньше не стало. Удавалось только не допускать кровавых разборок на этой стороне границы. В самой Мексике шла уличная война, в которой гибло по 15 тысяч человек в год. Но здесь было тихо. Во многом потому, что группировки сами понимали, совершать преступления на территории, на которой есть смертная казнь, им не выгодно. Лучше сохраниться ша, как рынок для товара и относительно тихую гавань. На своем форде Магги подрулил к универсальному магазину. Мистер Сэм сюда еще не дотянулся, так что это был не магазин, а продвинутая лавка. Зашел в магазин, колокольчик по фэншую уныло звякнул. Из подсобки появился хозяин, вежливый старикан, доживающий, как и его магазин, свой век. Приподнял шляпу. Да, сэр. Шесть галлонов воды, по одному галлону. Магги знал, что в дикой природе человек скорее умрет от жажды, чем от голода. Поэтому запас воды первое, о чем надо позаботиться. Старикан поставил перед ним т р е б у е м о е Крекеры и п и м и к а н есть? Да, сэр. Магги отломил небольшой кусочек п и м и к а н а разжевал. Пойдет, неплохо. Благодарил, сэр, обрадовался старик. Старая добрая лавка, старая добрая Америка. Что с нами будет через десять лет, пятнадцать? Если уже сейчас в некоторых графствах только легальных мексиканцев семьдесят процентов, а банды латиноамериканского происхождения добрались уже до северо-запада и наводят свои порядки в Бостоне. Мексиканцев здесь много? спросил Магги п о н и з и в голос не очень, сэр. Работы здесь немного, земля не подходит. Фермеры, если были, то разорились. А других федералы, например. Что-то еще, сэр? спросил старик. Да нет, Магги достал бумажник. Больше ничего. Конечно же, он не поехал к месту преступления напрямую. Съехал с дороги и остановился в другом месте. Но, во-первых, так он не нарушал запрета приближаться к месту происшествия. Он к нему и не приближался. Во-вторых, никто не мог запретить ему прогуляться на природе и посмотреть, что там за горизонтом. Магги нашел место. Там рос кустарник и спрятал машину. Дождался темноты, разделил воду на три части. Часть спрятал в машине, часть спрятал неподалеку. Ещё часть взял с собой, проверил с а й г у и снарядил магазины для неё. т р и он вткнул о в универсальные держатели на поясе, ещё восемь распихал в рюкзаке, девятый ставил в винтовку и передёрнул затвор. Долго думал брать ли 338. -й. Если видимость на полтора-два километра, то наличие 338 может оказаться очень неприятным сюрпризом. Но решил всё же не брать. Только снял затвор, чтобы неприятный сюрприз не преподнесли уже ему. Солнце садилось. Он вспомнил Афганистан, когда солнце садилось, это значило, что скоро ночь, а ночью придут талибы. Он уважал их, это были неприхотливые воины, фанатично верящие в то, за что сражались, и не боящиеся самой сильной армии в мире, как раньше они не побоялись русских. Они закономерно выиграли у них. Нельзя победить противника, который готов воевать до последнего человека. Его можно только уничтожить. А США демократическая страна и не могли себе этого позволить. Когда по земле поползла тьма, он в последний раз проверил батарейки в навигаторе и очках ночного видения и вышел из машины аккуратно, без стука, прикрыв дверь. Магги не в п е р в о й было ходить по прерии. Он шел не быстро, но и не медленно, в темпе, который позволял ему сохранять силы. Так его научил ходить отец, и он мог идти так целый день, ночь, а потом еще и следующий день, перекусывая на ходу. Подозрительного ничего не было. Он вышел туда, куда и хотел, к непонятной ферме на землях, которые числятся как федеральные. Хотя ничего федерального тут в помине не было. Когда на горизонте показались постройки, он нашел место, посмотрел на часы – два тридцать ночи. Достал ночные очки Юкан Новосибирского производства и начал осматриваться. Движения нет, ни одно окно не горит, ни одной машины в поле зрения, если они, конечно, не скрыты в сараях. Выждав, Маги убрал ночные очки. Перебросил винтовку в боевое положение и начал сближаться с постройками фермы. По сути, то, что он делал, было не совсем законно. Это не Афганистан, это Соединенные Штаты Америки. Но он не видел знаков, говорящих о том, что он на чужой земле, и мог, как офицер правоохранительных органов, подозревать, что с владельцами этой фермы что-то случилось. Так что проверить он вполне мог. Пока он шел, в него никто не стрелял. Не слепил фонарем и не спрашивал, что он тут делает. Сблизившись с фермой, он обошел ее, убедившись, что, скорее всего, здесь никого нет. И следов не было, земля как камень. Бросив винтовку обратно за спину, он перешел на пистолет, банальный глок, который он изъял у черных торговцев оружием, и начал искать возможность проникнуть в дом. В дом он проник через заднюю дверь. Обычно в США они ставят на дверь сложных засовов. Гораздо лучше охраняет право владельца стрелять на поражение в любого непрошеного гостя. Помни об этом. Магги п р о н и к н у в в дом, крикнул полиции по-английски и по-испански, но никто не отозвался. Магги двинулся дальше в гостиную, но что-то заставило его замереть на месте и не просто замереть. Если бы он был волком. то шерсть бы его сейчас поднялась дыбом. Не понимая, что происходит, стараясь не шуметь, он перебросил пистолет в левую руку, локтем правой прижал приклад. Теперь в его расположении было 25 п у л ь 3 0 8 г о калибра, которые прошивали стены, но угрозы не было. Помня уроков г а н и с т а н а не д в и г а й с я вперед, если тебя что-то насторожило. Не оставляя без внимания малейшие признаки того, что что-то не так, он стоял и вспоминал. И вспомнил запах неприятный запах. Он помнил его по Афганистану, запах овчины и какого-то средства. Афганцы использовали его для волос и для бороды. А теперь этот запах был здесь, в Техасе, в Соединенных Штатах Америки. За ш т о р и ф о к н а маги включил свет и приступил к обыску дома, комната за комнатой. Здесь прибрались, причем прибрались очень хорошо, он это видел. Но опытный человек может сделать вывод из мельчайших деталей. Например, судя по количеству комнат, здесь жили несколько человек, и каждый убрал свою перед тем, как выехать. В двух из них он присмотрелся и нашел метки на стенке. В одном случае ножом. в другом чем-то черным. Это кибла. Направление на Мекку. Он такие видел много раз. Правоверные используют их при намазе, потому что при намазе правоверный должен повернуться лицом к Мекке. Само по себе это знак тревоги. В доме были люди исповедующие ислам и не один. На кухне он нашел две большие сковородки. На каждой можно приготовить блюдо на четыре-пять человек. Значит, от восьми до десяти. В мусорном ведре ничего не было, но сами сковороды отмыть до конца невозможно. Он попробовал жир. Говядина. Скорее всего говядина. Мусульмане не едят свинину. В одном месте он нашел еще более тревожный знак: пятно, издающее неприятный химический запах. Кто-то пролил на пол химический чистящий состав для винтовки. Поднявшись наверх на чердак, он первым делом обратил внимание на большое окно и на то, что на чердаке нет обычной для таких мест пыли. Поползав на коленях, он нашел едва заметные вмятины квадратной формы, расположенные симметрично по две. Их было четыре штуки. От одной до другой по вертикали фута три, по горизонтали пять. Это вмятины от ножек большого стола, стола, на котором лежали один или два человека, создавая нагрузку не менее десяти стоунов. Маги г подошел к окну, распахнул его, вскинул винтовку и прицелился. Солнце же восходило. Стрелковый вал он обнаружил в полутора километрах от основного строения фермы. Он был выкопан небольшим бульдозером или трактором высотой примерно четыре фута. Земля была вынута тут же из канавы. Магия осмотрелся, потом снял сагишомпал и встал на колени перед рвом. Еще через пятнадцать минут он сидел на краю выкопанного н е и з в е с т н о к е м о копчика и смотрел на четыре пули, которые он нашел и извлек благодаря шомпалу и наблюдательности. Три были 3 3 8 т р и д ц а т ь в о с ь г о калибра лапуа магнум. В 2009 году морская пехота США исследовала возможность вооружения снайперов винтовками этого калибра. Сами винтовки были предоставлены германской фирмой Хейм, но дело так ничему не завершилось. Оружие было слишком дорогим и превышало возможности обычного снайпера морской пехоты США. Армия и флот перевооружились на винтовки калибра 300 Винчестер Магнум, как более легкие. и не требующие замены ствола после тысячи выстрелов. Даже ВВС США, которые искали винтовку для обороны аэродромов с рабочей дальностью в 1500 ярдов, выбрали ремингтон 300 калибра с пулей в 220 грейн. То есть винтовок этого калибра на вооружении федеральных ведомств США не было. Тем не менее любой, кто занимался стрельбой на дальность от тысячи ярдов, знал. что для сверхдальних выстрелов альтернативы 338-му нет. к их числу относился и он сам. относительно дешевый саваж д этого калибра позволял ему легко делать выстрелы на тысячу ярдов. 338 хорош тем, что и на тысячи ярдов пуля остается на сверхзвуке. а любой, кто хоть немного интересуется авиацией, знает, что происходит, когда летящий предмет переходит со сверхзвуковой скорости Надо звук. И здесь были винтовки именно этого калибра, которые могли быть использованы исламистами, в том числе и против президента США. Четвертую пулю он опознать не смог. Калибра она была еще большего, но не п я т и д е т ы й калибр. В одном из ангаров он обнаружил стол, с которого стреляли, и экскаватор с землей на ковше, соответствующий той, из которой состоял вал. Но даже после этого Он не мог предъявить обитателям этой виллы никакого обвинения. Делать метки на стенах не запрещено законом, и стрелять чердака тоже. В США законно стрелять в безлюдной местности, если удалился от жилья не менее чем на полторы мили и предпринял разумные меры предосторожности. Если в Южных штатах надо было решить какую-то проблему, то всегда ее решение начиналось с мексиканцев, ими же и заканчивалось. Мексиканцы были не всегда уроженцами Мексики. Этим словом называли всех латиноамериканцев, как родившихся здесь, так и пересекших границу. Мексиканцы, кстати, были еще не самым плохим вариантом, как н а ч а л сальвадорцев, у которых в стране двадцать лет была гражданская война. Большинство мексиканцев попадают в криминал не по своей воле. Им надо пересечь границу, воспользоваться услугами проводника. Возможно, потом иммиграционного адвоката, но у них нет денег. Окей. Что на то й что на этой стороне границы найдутся желающие их одолжить с условием, что отработаешь потом. Это мафия. Раньше была только наркомафия, теперь их прижали и они занимаются самыми разными делами. От продажи ворованной в Мексике нефти за это максимум три года давали и до поставок нелегальной рабочей силы фермерам. И на предприятия. Конкуренция такая, что американские предприниматели и фермеры закрывают глаза на то, кто у них работает. Да и проблем с ними меньше. Про ф союза нет, налогов платить не надо. Факт тот, что мексиканцы, которые на территории США были поставлены за рамки закона, обращались к криминалу. И криминальные бизнесы процветали даже без наркотиков. А вот их дети. Рождались в США и уже имели все права гражданства по праву почвы. Рожденные на территории США получают гражданство автоматически. Вот только они не любили эту страну и не уважали ее законы. Они видели, как эта страна и это общество относились к их родителям. Им стили, жестоком стиле. На пути всего этого стояли американские лау инфосемент. Только остановить – это было не проще, чем сдержать лавину руками. Свою машину Магги оставил рядом с рынком Эльмеркадо в Сан-Антонио. Это было еще приличное место. Сюда туристы приходили за местным колоритом. Взял с собой только глок и пластиковый нож. Неспешно пошел по улице. А вот и Ла Хуанита. Приличное место, на вид. Говорили, что так звали либо мать. либо первую любовь Дона Альберто Гусмана, племянника одного из лидеров мексиканских наркокартелей. Он же был одним из лидеров мексиканской общины здесь, но приличным. Наркотиков он сторонился, вкладывал деньги в политику и в индустрию быстрого питания. У Рейнджеров на него не было ничего, кроме массового использования нелегальной рабочей силы и в заведениях и на фабриках. Где отошьют поддельный томи Хилфигер дешевле китайского. Тем не менее бандиты были и здесь. И когда Магги попытался пройти в подсобку, бармен с наколками на руках загородил ему путь. У нас приличное место, офицер. Ваше начальство знает, что вы здесь. А ваше? Магги кивнул на его руки. Револьвер. Любишь пострелять, да? Все законно. Не сомневаюсь. Скажи своему боссу, что здесь Хэнк Магги, и мне нужно просто поговорить. Иначе я вернусь сюда уже не один. Дон Альберто Гусман принял его в своем кабинете. Он старался косить под законного бизнесмена, и потому у него в кабинете не было ничего, что выдавало бы его принадлежность к мексиканскому криминалу. Ни р а с п я т и я с драгоценными камнями на стене, ни скелетов в т е н е весты и тоже с украшениями. Зато была фотография с губернатором. У нас законный бизнес, приветствовал он Магги. Мы просто кормим людей. Дональдера т улыбался на все тридцать два зуба, и его улыбка была такой же фальшивой, как и все вокруг. Магги не был идиотом. Он понимал в политике. Нелегальная рабочая сила – это не всегда зло. Для кого-то это и благо. Вот тот идиот на фотографии, который пожимает руку племяннику наркобарона, победил на выборах с лозунгом «Вернем Техасу жизнь». Он, в общем-то, и вернул внутренний офшор называется. На фабрике с нелегалами смотрят сквозь пальцы. Они производят дешевую продукцию, которая идет в другие штаты. ВВП штата растет, на бумаге все хорошо. Но ну, о то, что жители штата не могут получить работу, что ж? Это издержки. Вообще-то, мистер Гусман, рейнджеров Техаса не интересует ваш бизнес. Я хотел бы поговорить с вами в частном порядке, как с главой общины. Гусман мгновенно переменился, указал на столик в углу, достал из холодильника бутылку т е к и л ы Я на службе. От одного стакана ничего не будет, поверьте. Хэнк отодвинул стакан. К тому же на улице слишком жарко. Меня интересует вот что. Вчера я провел весь вечер копаясь в статистических данных, и вот что выяснил: Сан-Сити почему-то выбивается из общих тенденций по штату. Если в соседних городских округах численность мексиканского населения доходит до 70%, т процентов, то в Сан-Сити нет и 50%. И почему-то в этом же секторе зафиксировано втрое меньше попыток перейти границу. Чем в соседних? Не скажете, с чем это связано? Надо было видеть Гусмана. У него чуть глаза на лоб не полезли. С вами все в порядке, осведомился Магги. А зачем это вам? Так, для общего развития. Мы говорим неофициально, это никуда не пойдет и вас не возьмут. Неофициально. Гусман поставил недопитый стакан на стол, размышляя, говорить или нет. Потом махнул рукой. Но если не официально, то вот что: в том районе есть нехорошее место, боевое ранчо называется. Главный там полковник в у д в а р д и он же взял подряд на охрану части границы. Сейчас часники т даже г р а н и ц у охраняют. И что? А то, что полковник в у д в а р д учит снайперов, а снайпера лучше всего учить на живой цели. Особенно если эта цель мексиканец, нелегально пробравшийся на эту сторону границы и который нигде не зарегистрирован, и его могилу в пустыне никто не будет искать. Понимаете, о чем я? х э н к кивнул. Никаких доказательств этого нет. Это только слухи. И если меня вызовут в большое жюри, я буду отрицать сам факт этого разговора. Потому что я живу здесь и хочу жить дальше. Понимаю, Гусман покачал головой. Нет, не понимаете. Вы всегда так говорите, понимаю, но на самом деле не понимаете ничего. Вам не понять тех, кто только ступил на американскую землю, а у него уже долг в тридцать тысяч долларов. Вам не понять тех, кто продает своих дочерей, чтобы расплатиться. Мистер Гусман, вы один из тех, кто пользуется трудом этих несчастных. Да, потому что я живу здесь и хочу жить дальше. Я уже скорее один из вас. Вудвард. Капитан Миллер произнес эту фамилию так, как будто только что раскусил незрелый лимон. Его Ford Expedition стоял на стоянке шоссе, ведущего от Сан-Антонио к границе. Следом за машиной Магги. На площадке ворочались тяжелые траки, проститутки сидели в кафе и проклинали правоохранителей, которым приспичило встретиться именно здесь. И теперь им приходится сидеть в кафе, делать вид, что они не такие, и упускать клиентов. Рабочая версия такая, сэр. Откуда ты все это узнал? От осведомителя, сэр. Кто? Хорошо, допустим. Но ты все равно копаешь не в том направлении. Почему же? Все в общем сходится, кроме чеченцев. в у д в а р д никогда не стал бы связываться с чеченцами. Хэнк кивнул. Это и впрямь было слабым звеном его теории. Если бы погибшие были ирландцами, вопросов не было бы. Но чеченцы. Сэр, а свидомитель сказал мне, что в у д в а р д вывозит своих людей потренироваться в районе границ. Насколько он при этом выходит за грань? А где эта грань? Где? По мне, сэр, грань – это человеческая жизнь, ее нельзя отнимать просто так, даже у мексиканского нелегала. Капитан Миллер долго молчал, перед тем как ответить. в у д в а р д один из тех. Благодаря кому этот штат еще существует? Без него все превратилось бы в проходной двор. Но я знаю в у д в а р д а лично. Он знает границы, и грань не переходит. Вы уверены, сэр? Уверен, сказал Миллер. Он держится на самой грани, но не переходит ее. Можешь мне поверить? Магги ничего не ответил. Техасские рейнджеры были не просто еще одним правоохранительным органом. Это были серьезные, суровые мужчины, и слово одного из них значило для другого больше, чем на гражданке. Что-то новое есть по делу. Федералы пробили пули по картотеке. Они нигде не числятся. Одна из самых распространенных марок. Но марка мексиканская, а г и л а Подозреваемый уехал на фургоне, обутом в шины марки Гудрич. Тоже одни из самых распространенных. Никого конкретного у них на примете нет. Это все. Хорошо, сэр. Магги достал из кармана пакет с несколькими пулями. Это надо пробить, сэр. Что это? Пули извала с ранчо неподалеку. Кто-то готовил там снайперов. И знаете что, сэр? Те снайперы были мусульманами. Кто-то учил здесь снайперов стрелять на милю. И я бы хотел знать, кто будет их мишенью.